Глава 14. А ранее. В сентябре с началом учебного года многое поменялось в жизни Азамены далеко не в лучшую сторону. А Рукин Восу напутствовал ее быть на чеку и искать узду на леопарда. Правда, при этом он ничего не конкретизировал. Азамена мучилась, отчаянно желая поделиться хоть с кем-то, но ведь общество леопарда оно все-таки тайное. К тому же, по своему характеру Азамена предпочитала оставаться в тени, а не выпендриваться, как мбу. А Рукин Восу не объяснил, как пользоваться силой леопарда и каким образом он проявит себя. Вот, например, в школе она уже страдает от буллинга. И как быть? Стоит ли ей реагировать? Если да, то каким образом? Азамена была слегка полненькой, что считалось признаком слабости а значит, она сразу же стала объектом для насмешек. А еще она была очень сердобольна и всех жалела, особенно убогих, таких, например, как Анулика, которая из-за паралича пускала слюни и подволакивала ногу, отчего ее белые носки были вечно испачканы в песке. Но Анулика была доброй девочкой. Вот недавно, с трудом почистив апельсин, она отломила дольку и протянула о замене. Поблагодарив о замене положила дольку в рот И тут началось. Злые девочки начали тыкать у нее пальцем, мол, какой ужас, как можно было что-то брать у этой слюнявой Анулики. А замена не выдержала и выплюнула апельсин. Анулика уставилась на нее своими огромными глазищами, она сразу все поняла, а о замене стало ужасно стыдно. После этого она несколько раз пыталась извиниться, но Анулика словно забыла обо всем потому что и впрямь была немного не в себе. А замена переживала, ведь ее леопард должен был проявить отвагу и не обращать внимания на издевки. По ночам ей стали сниться кошмары про непонятные опасности, которые ее поджидают. Девочка схлипывала во сне, просыпалась и лежала до утра с открытыми глазами. В итоге она хронически не досыпала, клевала носом на уроках и лишь во время перемен сворачивалась калачиком где-нибудь в сторонке, предаваясь короткому забытью. Поэтому в выходные, когда ее забирали домой, замена спала как сурок во время сиесты. Кошмары никуда не уходили, вплетаясь в реальность. И вот так во время своего краткого пребывания дома замена однажды описалась во сне. Мбу вся исплевалась и потребовала себе отдельную кровать. Кровать принесли, и Мбу придвинула ее к противоположной стене. Ночью Азамена видела, как спокойно спит Мбу, тогда как сама она глаз не могла сомкнуть. На стенах плясали тени, которые Азамена окрашивала своим беспокойным воображением. Однажды ей почудилось, будто тень большой кошки вползла через окно, забралась на потолок, соскользнула по стене и растворилась возле дверей. Азамена лежала, боясь пошевелиться до самого рассвета. Она постоянно проверяла, не появились ли на ее руках когти, не торчат ли изо рта клыки, не покрылась ли кожа характерными пятнами. «Что это ты красуешься перед зеркалом?» фыркнула однажды Мбу. «А ну-ка, отойди, мне надо самой поглядеться». А замена не конфликтовала с сестрой, не огрызалась, смиренно терпя оскорбления. По ночам она все глядела на Мбу, думая, как бы ей продержаться и поскорее найти свою узду а потом выходные заканчивались, и она снова возвращалась в школу. Бум! Это в голову Азамены врезался мяч, и она еле удержалась на ногах. Мяч уже был немного сдутый, но все равно больно. Потерев ушибленное место, замена присела на курточке и уставилась на мяч, желая испепелить его взглядом. «А ну, кинь его сюда!» — крикнул Бенджамин, ее самый главный обидчик. Он был невысокого роста, коренастый, кривоногий, с грубой, как у жабы, кожи, большим ртом и белыми капами на зубах. Обычно замена молча подчинялась, но сейчас она даже не шевельнулась, подняв глаза на наглеца. Другие мальчишки тоже начали кричать, требуя мяч, а потом к ней в развалочку подошел сам Бенджамин. «Ты что, оглохла?» — сказал он. «Я же велел кинуть мне мяч». А замена демонстративно отвернулась, И Бенджамин аж крякнул от удивления. а замена даже не глядя понимала, что сейчас он обернулся к своей группе поддержки. Так и есть. Рядом с ним возник его сводный брат Пол. Весь чумазый, ручищи, как лопаты, и плоские разлапистые ножище. Мальчики жили в полигамной семье, в которой главенствовал отец. Лекари из ниба и сыновья очень им гордились. Ниба-Ниса город в штате Анамбра. Они не были крещенными, и учителя частенько дивились, зачем давать детям библейские имена, если они не посещают церковь. Поднявшись, замена пошла в сторону скамеек, чтобы слиться с одноклассницами и погасить назревающий конфликт. Но братьям было плевать на болельщиков, они почуяли кровь. Следующий, пусть словесный, но удар нанес Пол, сказав, «Да не связывайся ты с ней, ты же знаешь, что вся их семейка — осу». Все ахнули. Анкилис и в ужасе закрыли рты ладошками. А Торопефа замена развернулась к полу. Что ты сказал? Она переспросила не потому, что глухая, а потому, что ее семье было нанесено сильнейшее оскорбление, пусть даже пол наверняка перепутал слова. Разве их род таков? Чистая неправда. Ее семья не рабы. Все как раз наоборот. Они герои и защитники. Мбу как-то объясняла о замене, что люди очень часто путают два слова — ору и осу. Ору — это рожденные рабами, тогда как осу — это уважаемые и почитаемые люди, которые служат богам. Да только теперь с введением христианства в их стране всех остальных мажут одной черной краской. Эти мальчики из семьи лекаря и должны бы знать разницу. И тут о замена призадумалась. «Откуда Пол знает про нее такое?» Девочка внимательно уставилась на второго брата, ища выход из ситуации. «Ну и что такого?» — подумала она. «Будь ты Ору или Осу, в этом нет ничего постыдного. Человек не выбирает, в какой семье родиться». А замена даже не успела ничего сказать, как Бенджамин выкрикнул. «Слышал я, что твой отец совсем умом тронулся и постоянно плачет, как баба». Слышится очередной возглас всеобщего изумления и неприятные шепотки. А замена шарашена оглядывается. Да, после похорон ее отец действительно вернулся домой какой-то притихший, и с ним начали происходить странные изменения. Он перестал быть похожим на себя прежнего. Он отменял операции, а затем поползли разные слухи. Приска пыталась объяснить всем вокруг, что у ее мужа депрессия что она прописала мужу лекарство, но он отказывается его принимать. Она взвалила на себя руководство больницей, ей пришлось перенаправлять больных к конкурентам, не просто теряя прибыль, но и рискуя репутацией, разгоняя новые слухи. Да, вот так, оказывается, хирурги тоже любят потрепать языком. Но а замена не могла позволить, чтобы ее отца поносили. Это неправда, крикнула она. Еще как правда. — хладнокровно заметил Бенджамин. «Твой папочка каждый день ревет, как малое дитя. Я знаю, потому что мне папа рассказывал». Бенджамин высокомерно скрещивает руки на груди, словно поставив точку на этом разговоре. «Откуда твой папа может знать?» — приходит на помощь Нкиле. «Он же не работает в больнице, а собирает травы и кору деревьев для отваров. Неважно. Мой папа знает все. Для этого ему даже не нужно находиться рядом» заносчиво заявляет бенджамин поэтому точно говорю ее отец сходит с ума да твой папаша врун и козел пусть идет попасется и травку поживет и твоей мамы тоже все врут в твоей семье все такие не выдерживая эта замена уже задыхаясь от гнева правда она быстро пожалела о своих словах видя как раздуваются ноздри бенджамина значит драки не избежать ладони у нее холодеют Сердце стучит в груди, словно созревшая косточка внутри плода авокадо. Одноклассницы сбиваются вокруг нее в кучку, и Азамена знает, что именно так начинаются школьные драки между девочками и мальчиками. Она чувствует, что какая-то часть толпы против нее. В словесных перебранках запрещено переходить на родителей, но Бенджамин первый начал. Какая-то девочка берет Азамену за руку и говорит «Пошли отсюда». «Надо пожаловаться директору, что он наговорил гадости про твою семью». «Куда это вы собрались?» — возражает другая девочка. «Она уже пляшет от нетерпения. Если ее близких оскорбили, она должна побить и Бенджамина, и Пола». Все ненавидели этих ребят, но боялись их, избегая открытого столкновения. «Я не собираюсь ни с кем драться», — сказала Азамена, уже немного остыв. «Пошли отсюда». Но было слишком поздно. Круг сомкнулся, и какой-то мальчишка стал подталкивать замену в сторону Бенджамина. Та пыталась упираться, вырваться из этой кутерьмы рук и ног, но отовсюду раздавалось громкое улюлюканье и боевое скандирование. Бенджамин оглянулся на своих одноклассников, и Азамена догадалась, что если он решится на драку, то закончить ее нужно до того, как сюда прибегут учителя. Он рванул к замене, но та успела метнуться в сторону. И дело было не в технике, ей просто повезло. Боковым зрением она видела, как некоторые девчонки уже завязали узлом подулы своих платьев, готовясь к потасовке. Значит, бой состоится так или иначе, и ей тоже придется помахать кулаками. И она встала в боевую стойку. Бенджамин громко щелкнул своими зубами в капах, рядом с ним стоял и ухмылялся пол. Он хоть и старше Бенджамина на два года, но заводила и всё равно был Бенджамин. Наклонившись, Пол набрал полную пригоршню песка, явно намереваясь швырнуть его в замену. И тут замена разъярилась, как самая последняя торговка на рынке или как ее мама. Ведь любой девочке известно с малых лет нельзя допускать, чтобы в волосы тебе попал песок, потому что сколько потом не мойся, песок все равно застрянет в твоих замысловатых косичках, а значит придется тратиться расплетать волосы и все делать заново. «Да, вот уж подлость так подлость!» Пол подбежал к замене и швырнул в нее песок. Он был на голову выше, и песок, утрамбовавшись в его руке, угодил замене в лоб и рассыпался. У Бенджамина аж челюсть отвисла от неожиданности. Лично он собирался просто драться, а получился совсем другой расклад. Замена обратила свой взгляд на братьев, чувствуя, как в груди поднимается горячая, ослепляющая ярость. Она заскрипела зубами, на которые уже попал песок, и звук получился устрашающим. Услышав этот хруст, Бенджамин отшатнулся. И тогда, напрягаясь всем телом, Азамена закричала, вкладывая в крик всю силу своего гнева. Этот крик был пронзительным и оглушающим. Прежде она не была способна на такое. Она словно попала между радиочастоты. Этот нестерпимый звук заложил ей уши, тебе придется умереть. Может, именно так ей предстояло умереть, при исполненной ярости, с открытым ртом и сторгающим крик, от которого лопалась голова, а потом над ней возобладает леопард. Мир накренился, отдаляясь, и вдруг стало темно, как будто чья-то невидимая рука загородила солнце. Должно быть, пошел дождь и все напутал в ее голове. Но когда Замена посмотрела наверх, то увидела совсем другое небо. Оно было безбрежным фиолетового цвета, усыпанное звездами повсюду, куда только мог дотянуться взор. А Замена стояла на краю огромного поля с уже созревшим урожаем. Недалеко под деревом сидела девочка примерно ее возраста и громко плакала. замене хотелось оглянуться вокруг. Попытаться понять, какие странные обстоятельства закинули ее сюда. Ведь секунду назад она находилась на школьном дворе посреди драки. Но, отренув все эти мысли, а замена направилась к девочке. Ее тянуло в сторону незнакомки какой-то ком в груди словно подталкивал ее вперед. На лице незнакомки образовались грязные бороздки от слез. При виде озамены, она вскочила на ноги. Но промелькнувшая в глазах надежда сменилась страхом, почувствовав это беспокойство, замена и сама заразилась им. Ты, ты кто? – спросила Азамена. Девочка разинула рот, не в силах что-либо сказать. Затем она подняла руку и безвольно опустила ее. На шее девочки висело ожерелье, что сияло так, как не могло сиять ни одно светило над землей. Азамена прикрыла глаза рукой. Что это? спросила она. Девочка снова открыла рот, чтобы заговорить, но тут издалека послышался грохот. Казалось, это ломаются ребра земли, сталкиваются и крошатся валуны в ее чреве. А поверх этого звука хрустели разлаженные шестеренки какого-то механизма вроде дробилки. Азамена закрыла уши руками, но ужасный звук приближался. И девочка побежала. Оторопев на секунду, Азамена вскинулась и понеслась за ней. И вот так они бежали. Азамена немного отставала, а внутренний голос всё велел ей остановиться и понять, что же происходит. Да и вся существующая на Земле логика подсказывала, что это всего лишь сон. «Стой!» — закричала Азамена. Бегун из нее был никудышний, и грудь словно разрывала. Легкие горели от напряжения, посылая болевые сигналы по всему телу. Незнакомка споткнулась, но удержала равновесие и продолжила свой бег. Обернувшись, она указала куда-то и что-то надрывно прокричала, так что вздулись вены на шее, но ну, Азамена не услышала ни слова. Они бежали между длинных окученных грядок маниоки, а потом сквозь кукурузное поле, чьи стебли больно хлистали по лицу. Да еще какие-то непонятные растения пытались ухватить за замену за волосы, а камнедробилка продолжала преследовать их. Заросли поредели, поле закончилось. Тычок в грудь заставила замену повернуть направо. Сюда! крикнула замена, но перепуганная девочка не слышала ее. Тогда замена подняла с земли камень и, что есть силы, бросила его сбоку от девочки, чтобы та увидела. Сюда! Жестом указала замена и побежала в другом направлении, зная, что теперь девочка ее послушается. Потом замена услышала шум воды: Река! Идимили! Почему-то вспомнилась ей. Идимили имя богини, а также название реки в штате Анамбра. Если перейти на тот берег, они будут в безопасности. Только видящий сны, как теперь она, мог быть настолько уверен, когда она подошла к реке, То увидела бурное течение. Вода буквально вскипала, ноточки в грудь подсказывали, что даже пусть она и не умеет плавать, все равно не утонет. Незнакомка встала рядом с расширенными от страха глазами. Посмотрев на замену она что-то сказала, но слова утонули в пронзительном свисте, разрывающем барабанные перепонки, словно все общение происходило через взбесившийся микрофон. Азамена схватила девочку за руку и потащила к воде. Но та уперлась пятками во влажную землю. Скорее! — крикнула замена, но девочка отрицательно затрясла головой и указала в противоположную сторону, где была тропинка, с которой она сошла. Нет, — настаивала замена. Нам сюда, доверься мне. Речной поток хлестал по камням, вставал на дыбы и извивался змеей. Незнакомка страхи отпрянула. Приближающийся грохот ко мне дробилки еще сильнее подхлестнул ее сомнения. Вырвав руку, девочка побежала обратно. Нет, стой! крикнула замена, бросившись за девочкой. Зарослех травы за спиной раздался разрывающий слух трубный звук, и в лицо Азамени ударил тяжелый ворох перьев, сбив ее с ног. Азамена замена упала назничь, бурлящие воды реки утащили ее с берега и потянули на дно. На нее смотрело встревоженное лицо мбу. От удивления а замена сразу же пришла в себя. Откуда тут взялась Мбу? Ведь она ходит в школу рядом с домом. Глаза Мбу зло сощурились. Вот это уже больше на нее похоже. И она силком усадила замену. Оказывается, кто-то притащил замену в медпункт и уложил на стол. Мбу начала грубо стряхивать песок с лица сестры, словно стараясь наказать ее. «Даже подраться нормально не можешь». Зло пробормотала она. А замена сидела, изумленно оглядываясь. В медпункте никого не было. За окнами бил колокол, возвещающий о конце учебного дня. Мбу хоть и перешла в новую школу, но и там у нее происходили постоянные стычки с одноклассниками. Последняя драка вызвала такой сильный приступ астмы, что ей пришлось два дня отлеживаться дома. Но даже это не сбило её боевой пыл. «Не умеешь драться — не начинай», — сказал Амбу. «Я ничего такого не сделала. Это Бенджамин». «Да? То есть ты просто валялась там на земле? Устроила себе сиесту?» — фыркнул Амбу. «А ну-ка встань». «И почему ты вся мокрая?» А замена провела рукой по своей одежде, она и впрямь была вся мокрая, измазанная в красновато-бурой земле, которая еще и не желала отлепляться. «Интересно». Кто из учеников принес ее сюда? Ох, остается надеяться, что юбка ее не задралась и все выглядело прилично. Так почему же она мокрая? Может ее облили водой, пытаясь привести в чувство? Река! Замена постаралась отделаться от этой странной мысли: Девочка, река, фиолетовое небо. Да нет, она просто потеряла сознание, и ей все это привиделось. Стыдно, конечно, грохаться в обморок, но все же это лучше, чем проскользнуть в другой мир, подобно Юркому Саму, в мир настолько реальный, что ты даже вернулась оттуда, промокшей до нитки. Мир, где за ней гналась чудовищная машина с явно неблагими намерениями. Что бы случилось, если бы замене не удалось убежать? И как сказывается умирание в видениях на реальной жизни? А замена с ужасом смотрела на свою одежду. Теперь Приска точно убьет ее, и она умрет самой, что ни на есть, настоящей смертью. Гольфы набрякли от воды и набившегося в них песка. Каждый шаг давался с трудом. Белые грязные мыски вылезали из сандалий, словно языки мучимых жаждой животных. А замена натянула гольфы повыше, чувствуя, как щиплет кожа на щиколотках и икрах. Сёстры вышли на улицу заполненную детскими голосами и стуком мечей. Занятия закончились, и школьники рванули за ворота на свободу, к парковке под старой Укпакой. Укпака — африканская масличная фасоль, дерево большого размера с длинными листьями, к дороге, по которой хоть изредка, но проходят машины. Братья же из Ниба Ниссе выбрались на волю задними дворами, так что Азамена зря боялась, что Бенджамин поджидает ее, чтобы закончить драку. От усталости она еле держалась на ногах. Беги в класс, забери свой рюкзак и поспеши, Хмуро велела Мбу. Ага. А замена сделала шаг, споткнулась и едва не впечаталась лицом в асфальт. Господи, поверить не могу, что леопард в нашей семье это ты. Скривившись, сказала Мбу и зашагала к машине. А замена даже спрашивать не стала, откуда Мбу все про нее знает. Да потому что Мбу Она такая, все знает. Всю дорогу Азамена гадала, что же с ней произошло, в каком мире она побывала и как такое могло случиться. Кто была та девочка? Несмотря на жару, Азамена поежилась, Она пропустила половину сегодняшних занятий, так что и в этом мире, как и в других, возможно, существующих, она все прошляпила. Первая невеста. Нельзя сказать, чтобы Чининье была воровкой, но все же не скажешь, чтобы она ею не была. Чининье предпочитала думать, что просто коллекционирует чужие вещи. Она не крала по крупному, не пыталась ничего взять, если знала, что ее могут застукать. Чининье промышляла по мелочи, отдавая предпочтение блестящим предметам. И уж никак она не могла заставить себя украсть что-нибудь для пользы собственных родителей. Однажды у соседки из комода пропал лифчик, а уличные мальчишки, они такие глазастые, все рассказали. И вот к дому, где жила Чининье, пришла целая толпа, от которой отделилось несколько человек. Именно они обыскали уголок Чининье. Лифчик они нашли, большого размера и весь обшитый поетками. Скорее уже это был предмет одежды в стиле бурлеска, не нижнее белье. И зачем он тебе только сдался? спросил тогда отец, но как всегда Чининье не смогла назвать причину своего поступка. Ее просто тянуло украсть этот лифчик, и все тут. В предвкушении кражи в ней все пело и взывало, и кровь горела в жилах, пока Чининье не заполучила то, что хотела. У нее спросили тогда, откуда она узнала, где лежал лифчик, но и тут Чининье промолчала. Этот предмет прислала соседки сестра из Америки. Чининье вытащила его из мешочка с завязочками и была такова. И уж тут отец не выдержал. Тем вечером он снял ремень и сполосовал Чининье всю спину. И он еще сказал: уж если ты забралась в чужой дом, ты что не могла украсть что-нибудь поприличнее? Уж если злобный дух нашептывает тебе на ушко укради, почему он не укажет место, где лежит золото или доллары? Отец сказал это тихо, чтобы никто не услышал и не подумал, будто он подговаривает дочь на воровство. Оболтал он такие вещи просто из-за бедности. По этой же самой причине он играл на деньги. А еще мечтал подобрать на улице хоть одну банкноту или даже бумажник с деньгами, или того пуще — целый мешок с деньгами, брошенный грабителями в пылу погони. Он был простым водилой, а стало быть, бедняком. Оттого-то, долгими месяцами находясь в рейсах, он заглядывал только одно и то к другой подружке, чтобы полоскать свое эго и эти их, прежде чем вернуться к своей сварливой жене. Чененье пыталась, правда. Она не хотела больше ничего красть, но когда увидела в руке своей подруги драгоценность, у нее аж слюнки потекли и в голову ударила кровь, до да головокружение. «Нравится?» — спросила отрежа. Это мне дядя подарил: Я не стану это носить, пока мы отсюда не уедем, уж больно неуместно. я разыграла полное безразличие, но перед глазами все время стояло это ожерелье из камня с золотыми и зелеными прожилками. В тот день она даже помогла треже прибраться в комнате, лавируя межкоробок с продуктами, поставленных одна на другую, до самого потолка. В ту ночь она долго ворочалась в постели. За занавеской отец удовлетворял ее вечно недовольную мать, выплескивая свое отчаяние из-за очередного проигрыша с таким неистовством, что деревянные ножки кровати со скрипом елозили по голому бетонному полу. Чанинье лежала между двух своих сестер, рисуя в воображении сияющее ожерелье. Она никогда ничего не планировала, а просто ждала удобного момента. И такая возможность появилась за два дня до отъезда Треже. Уже ходили слухи, что финансовое положение ее матери улучшилось, но какое было дело до этого Чининье, если ей нужно ухватить реальную, осязаемую добычу? Она просто поглядывала и ждала, совершив прыжок в нужный момент. Чининье видела, как Трежа положила ожерелье в карман платья, повесив его на спинку стула. Главное — побыстрее засунуть руку в карман, и вот уже драгоценность переходит к Чининье. Платье соскользнуло на пол, и чиненье быстро подхватило его, поранив до крови пальца шероховатый бетон. Спотев от страха и одновременно ликуя, девочка выковырила микроскопические камешки из-под ногтей и сунула пальцы в рот, чтобы остановить кровь. Ночью, пока все спали, она гладила ожерелье, сматриваясь в лучик света внутри, тонкие, с булавочную головку. А потом она заснула. Ветер, обдувающий ее, прилипал к коже, подобно мёду, а небо, увиденное ею при пробуждении, имело странный цвет, перекликающийся с болью, что уже разливалось по всему телу. Оглянувшись, Чиненье сразу поняла, что душа ее пропала, в горле пульсировала боль, а украденный ею камень на подвеске врезался в кожу, вкручиваясь все глубже и распространяя по всему телу волны греховности. Чиненье потянула за шнурок, пытаясь выдернуть камень, но лишь содрала кожу. Девочка чувствовала, как из нее высекается ее изначальная суть, и тогда она заколотила себя по груди, и старапав ее чуть ли не до кости, но так и не смогла извлечь камень. По крови распространялась горечь от совершенного поступка. И она уже чувствовала собственный гнилостный запах. Она сидела и плакала, вспоминая свою маму сестер и братьев, а еще подругу, у которой она украла это странное украшение, выходит слухи о ней и о происхождении свалившегося на нее богатства были правдой. Чининье все сидела и сидела под фиолетовым небом, она даже не увидела, откуда появилась та девочка, просто возникла ниоткуда. Она была совсем ребенком. Чининье пыталась спросить у нее, как отсюда выбраться, но сколько она не кричала девочка ее не слышала а потом они побежали девочка определенно бежала не в ту сторону а чиненье не хотела чтобы ее схватило нечто по звуку похожее на камне дробилку она слышала как перекатываются в металлической глотке машины и царапаются друг от друга в валуны и от этого живот чиненье переполнялся водой вода стекала по ее ногам из-за чего она несколько раз поскользнулась хотя и не упала Земля сотрясалась от грохота, отдаваясь во всем теле. Чиненье бежало, а грохот догонял ее. Чиненье была самой крепкой из всех сестер, как-никак первенец. Она привыкла к тяжелой домашней работе, привыкла уворачиваться от тумаков родителей. Но сколько бы быстро она ни бежала, грохот преследовал ее неотступно, пока ноги чининье не отяжелели, и она уже больше не могла бежать.